«Почти два дня. Я заказал Варшаву сразу, как только это случилось, но ждал до утра, пока меня соединят». «Вы мне уже об этом говорили, пан Бакула?» «Как, кажется, вас зовут? Я не ошибаюсь. Кто эта женщина на портрете?» «Анна Хартман. Пан капитан, если вы хотите подробнее узнать, что он говорил и как вел себя здесь в течение двух дней, то вам лучше поговорить с нашим сторожем. Он все время был у него». И мне это показалось несколько странным. Разумеется. Я обязательно побеседую со сторожем. Анна Хартман. Красивая девушка. Я подхожу к портрету и теперь могу рассмотреть его. На правом обнаженном плече рассыпались пряди рыжих волос. Огромные глаза с фиолетовыми точками зрачков. Тоненькая цепочка подчеркивает нежную шею. Белое платье падает свободными складками. Светлая фигура... Компонована в темно-зеленый, почти черный фон. Настолько темный, что только приблизив подсвечник к полотну, можно разглядеть, что разволосая женщина одной рукой опирается о край какого-то комода, а в другой держит свернутую в рулон рукопись. Мне кажется, что силуэт женщины словно приклеен к темному полотну. Но различить черты лица леса все же трудно. Нравится? Он тоже на раз вглядывался в этот портрет, говорит Бакула и поднимает вверх один из подсвечников в виде горифистской колонны. Я плохо разбираю в живописи. Голландская школа? Бакула усмехается и ставит подсвечник на место. Он снова погружается во мрак. Похоже. И все-таки нет. И вкусная подделка времен Фредерика Великого. Он о том же -то спрашивал. Не распознал фальсификации. А пятеро мужчин действительно старинная работа. Я не совсем уверен, но предполагаю, что их писал кто-либо из мастерской Гольддейна младшего. Его изобразили значительно позже. «Почему?» Бакуа с тревогой посматриваясь на меня, засовывает руки в карманы и снова начинает прохаживаться от камина к окну. Проверяет, хорошо ли оно закрыто. Его пальцы выстукивают нервную дробь по оконной раме. «Пан капитан, неужели вы не хотите узнать, как это случилось?» Его голосом, мне кажется, звучат требовательные носки. «У нас еще есть время, пан Бакула. Можно так вас называть?» «Я не знаю вашего ученого звания. Мой извиняющийся жест получается искусственным, и он это прекрасно видит, отвечая мне высокомерной гримасой, Доктор. Доктор искусствоведения. Диссертацию защищал в Кракове. «Значит, вы не хотите знать, как все вчера произошло?» Я стараюсь его успокоить. Конечно, хочу, пан доктор, хочу. Только у нас еще много времени. Уже седьмой час. Однако там пока не закончили. Я показываю назветь, за которой работают люди из моей следственной группы. И доктор Бакула тоже смотрит в ту сторону. Ничего не могу поделать. Однако почему ее нарисовали позже? Хартман. По-моему, не дворянская фамилия, а пан доктор. Доктор Бакула сжимает руками виски и поворачивается к портрету разволосой женщины. Какой вам до всего этого дела? кричит он. Вы приехали потому, что здесь произошел несчастный случай. Я уже вам сказал, что расследование продлится некоторое время. Надо же чем-нибудь заняться. Я не хочу скучать, пока там наш медик режет труп. Режет труп. Доктор Бакула срывается с места, но тут же снова садится. «Я кладу руку ему на колено». «Так всегда делают в подобных случаях». «Прошу прощения, там кто-нибудь живет?» В левом крыле замка в башенке загорается свет. Бледно-желтый отблеск падает на снежную белизну, в которую вклинились четыре черных растрепанных куста. Свет тут же гаснет, и очертание башенки сливается с темным небом. «Нет, никто». «Наверное, это мои люди». «Прошу вас не заслонять окна, пан доктор». Снег сейчас выглядит особенно красиво. Мне кажется, ветер утекает, не правда ли?» «Возможно. Вчера, когда это случилось, был очень сильный ветер. Я несколько раз чуть не упал, пока шел. Ведь до ближайшего телефона 4 километра. Я знаю, вы уже говорили об этом. Однако давайте вернемся к портрету. Говорите, рассказывайте что-нибудь, прошу. Ведь вы не хотите, чтобы я утру умер от скуки в этом кресле?» «Не говорите, не так ли?» Снова кладу руку ему на колено, что ему явно не по душе. «Вас это действительно интересует?» «Прошу рассказывать». Медленно отворяются двери и вкатывается небольшой столик на колесиках. Когда я выглядываю, чтобы поблагодарить кухарку, за дверью уже никого нет.